Глава двадцать четвертая. Московский бамонт и его влияние. И вот тут вылезла очередная напасть. оно все по порядку. Одиннадцатого фронт встал, и в тот же день нас погрузили в пять или два и отправили в Москву. Наши машины встали на профилактику и смену двигателей, кому требовалось. В сопровождение поставили только меня и Диму, у которого буквально в последние дни был заменен двигатель на такой же, как у меня. Честно говоря, сопровождение особо и не требовалось, потому что летели по тылам. Но все мерзли в лидках, они практически не отапливаются. А мы грелись на виражах, да еще и с двумя подвесными баками вместо двух пулеметов. У лидок маленькая путевая. поэтому крутиться приходилось много. Но посадили нас не к себе в Астафьево, а на Центральный всех. И несмотря на то обстоятельство, что было довольно поздно и все устали за время перелета, погрузили всех в автобус и отправили на Пироговскую улицу в главный штаб военно-воздушных сил. Народу там набилось не протолкаться. Командование решило провести всесоюзную конференцию летчиков, Мысль вообще-то здравая, но конференции так и не готовят. Об этом надо заранее объявлять, чтобы была возможность к ней подготовиться. А так как на всех фронтах, кроме Ленинградского, идет наступление, то здесь собрался тыловой бомонд, слегка разбавленный ранеными и безлошадными фронтовыми легчиками плюс шестым корпусом ПВО, расквартированным под Москвой. и курсантами отличниками боевой и политической подготовки вот именно эти курсанты и подбросили эту самую головную боль возглавлял их майор василий сталин инспектор второго истребительного отдела главного штаба военно воздушных сил они подошли к нам в перерыве между заседаниями после отчета командира полка рудакова начальник оперативного отдела костикова А потом с подачи Жигарева и меня вытащили на сцену к микрофону, как самого результативного. Было их восемь человек, считая Сталина-младшего, которого тогда на фронт не пускали. Но говорили они за девятерых, включив в свою компанию еще и Тимура Фронзе, который в этот момент времени первым из кремлевцев попал на фронт. Едва заметив, что направление их движения направлено в нашу сторону, я заметил Рудакову, что, похоже, у нас возникли проблемы. Особенно наличие в их плотной группе Василия. Рудаков сделал самое умное, что сумел, попросил летные книжки, рассмотрел их все и вернул владельцам. «Извините, учебных машин в полку нет, а у вас у всех освоен И-16 и, и Як-1. СМУ и ночь отсутствует. Осваивайте машины, полк полностью переходит на миги, повышайте допуск, после этого и поговорим. В настоящий момент полк имеет штатный комплект летчиков. Были вакансии две недели назад, они заполнены. Несмотря на то, что отказ был вежливым и обоснованным, публика осталась недовольной. Хотя злую шутку над ними сыграл товарищ Яковлев, ведь даже племянник Артема Микояна не стал осваивать самолет своего дяди. Им всем надули в уши, что лётчики предпочитают яки. На этом всё и закончилось бы, но не таков был Василий Сталин. Он притащился на следующее утро на центральный на своём Як-7А, причём на колёсах. Мы же стояли на лыжах. Как инспектор второго отдела, он имел право проверить нашу выучку. И несмотря на наши возражения полный запрет на воздушные бои над Москвой, Вевнёс учебный бой в расписание полётов, и я был вынужден ему починиться. Летал он неплохо, но несмотря на форсированный двигатель, его Як не смог ничего сделать. Это был бой сокола и вороны, что очень ему не понравилось. А меня за воздушное хулиганство посадили на двое суток. Волков награждали в Кремле, а я эти на губе. К ним нагонёк после награждения заходил на несколько минут сам. А я в это время вместе с Василием сталиным печатал строевым на плацу гарнизонной гауптвахты. Но, правда, лишать меня награды не стали, я ее получил после выхода с гауптвахты в наградном отделе в Кремле. Но никаких Сталиных рядом и близко не было. Впоследствии выяснилось, что посадить нас приказал сам Сталин, который услышал и увидел воздушный бой над Москвой. Снял трубку и позвонил на центральный. Ну, а начальства там хватало с избытком. а Василия Сталина еще и в звании понизили, открутив ему одну шпалу. А оба Микояна к нам попали не сразу. Через полгода им пришлось для этого в ЛИС первого завода устроиться и там попахать на облете машин. Старший еще и в госпитале успел полежать с ожогами, в том самом Вастафьево. Забили его через шесть дней после этого совещания. влез ночью в чужую зону, осваивал ночные полеты. Еще одной неожиданностью была ночная Москва. Несмотря на строжайший комендантский час и многочисленные патрули на улицах, город на осадном положении. Крупнейшие рестораны Москвы, расположенные в основном в гостиницах, ее театры и кинотеатры работали. Причем допоздна. И посетителей было много. Здесь и летчики, и многочисленные командированные адъютанты и НКВДшники, комендачи и интенданты, у которых с собой были ночные пропуска или которых поселили в этих гостиницах. Полк держали на центральном только сутки, затем все переехали в гостиницу «Москва» с четырьмя ресторанами. Нас особо не торопили обратно, давали возможность отдохнуть. Как говорили местные знатоки, водка, которая до войны стоила 75 рублей, подешевело до 12.62 в розницу. В ресторане 5 рублей 100 граммов. Самую большую пьянку я пропустил по уважительной причине. Кстати, Рудаков был товарищем практически непьющим, поэтому в этом отношении у него было не просто строго, а очень строго. Болград и в те годы славился своим виноделием и ракией. Но любители, сорокоградусные, в полку не задерживались, Так повелось еще со времен Ильина, и командование полка строго придерживалось старых привычек. Ну, а сами понимаете, что вылетать из лучшего полка ВВС, официально признанного таковым, да еще и с подобной записью в личном деле, никто не рвался. Тем не менее, ежевечерняя по эскадрильная полк атаковал все богоугодные заведения гостиницы в течение недели. Бросилось в глаза большое количество подружек с ночными пропусками. Пару раз, правда, комендачи устраивали сбор и упаковку медового урожая. И даже Мур, подключался к этому делу, чистил ряды посетителей. Но где-то у них существовала мощная крыша, потому как они возвращались на место довольно исправно. Ну, а рядовые жители и жительницы Стольного города Москва в этих мероприятиях участия не принимали. Дело было в том, что фронтовики, менее организованные, чем 67-й ГИАП, спускали здесь довольно солидные деньги. Мне самому перечислили впервые за все время, пока я здесь, 78 тысяч премиальных сбитые И это у меня почти все истребители. Всего 16 бомбардировщиков. Я же заботился немного другим. Решил пополнить гардероб супруги. Ей в апреле-майе предстояла демобилизация. А таких магазинов, как в Москве, больше нигде нет. Пусть даже коммерческих. В Ленинграде, говорят, опрашка закрыта и используется как склад. Комиссар полка и его коллеги из подразделений сынок сбились, пытаясь заполнить наше время общением с культурой. Но ведущие популярные актеры находились в Алмате и Ташкенте, Куйбышеве и Саратове. Полнокровную труппу имел только театр Красной Армии, да и тех раскидали по фронтовым бригадам и направили в действующую армию, которая активно продвигалась по заснеженным полям. Были какие-то встречи с представителями богемы. Они что-то пели, танцевали, но я шутов не люблю, и считаю, что хоронить их следует за оградкой. она Насмотрелся. На попытке написать обо мне целую книгу, в интервью с будущим автором сказал. Вы думаете, что победа рождается там, в воздухе? Вовсе нет. Она рождается здесь, в голове у каждого. Она решается там, за Волгой, в различных КБ и на заводах. Я что? Я простой маленький винтик-исполнитель того, что заложено в машину. Будут машины, будут сбиты Не будет их и сбитых не будет. Когда нас использовали не по назначению, то половину первого состава мы за две недели боев потеряли. Причем вылетов у нас было с гулькин нос. Пришлось встать и рявкнуть на нескольких генералов, чтобы с головой созвонились и не требовали от нас невозможного. Они забивали гвозди микроскопом. С этого момента, когда нас вернули на свое место, результативность полка пошла резко вверх, потому что мы начали делать то, для чего предназначены. Но такую книгу у вас, по меньшей мере во время войны, В печать никто не пустит. Она для другого времени, когда начнем разбираться, почему немцы оказались под Москвой, Ростовом и Ленинградом. И почему армия оказалась неспособной остановить противника у границ. Корреспондент Жуков и его фамилия почесал затылок, потом согласился. Да, у меня немного другое задание, жаль, а я такое название для нее придумал. Один миг из тысячи. Звучит? Нет, мы действуем парой, либо я и Дима, либо мы с Сашкой, только так. Мне сказали, что чаще всего именно вы идете ведущим полка, хотя и всего капитан, и по должности старший летчик эскадрильи. Эскадрилья у нас первая, и я ее ведущий, остальные пристраиваются за нами. И начинал я это делать в звании младшего сержанта. Был самым младшим в полку по званию среди летного состава. Мне подполковник Рудаков об этом рассказывал, и о том, что он подобрал вас утром 22 июня сбитого в первом воздушном бою, а через три дня вас представили к званию героя с 12 сбитыми. Это дела давно минувших дней. Полк успешно действовал именно благодаря работе старшего комсостава и батальона ВНОС. А я просто пришелся, кстати, к такой практике. И занимался тогда радиосвязью и построениями в бою. Соединял управление и наведение на цель. Это была существенная недоработка предвоенного времени. Как только ее устранили, так стабилизировали положение на участке фронта. оно один миг или один полк войну выиграть не может. Пока не закрепили это положение и боевым уставом по всей авиации проигрывали. Но это требовалось доказать. Доказать боевым применением отдельного полка ПВО. «А почему вас даже на эскадрилью не ставят?» «Как говорит наш опер, лучшей должностью для меня была бы должность старшего летчика полка, но такой в штатном расписании нет. Да и теперешняя моя должность в новом штате отсутствует. Я анахронизм, человек из другого времени». Я сказал ему чуть больше, чем требовалось, сказал правду. Но он понял ее в ином измерении, что я из прошлого. «Увы...» не было в прошлом этой тактики. В моем времени ее еще только начали отрабатывать, и окончательно она сложится через полтора года, ценой огромных потерь личного состава. Но всем следует помнить, советские военно-воздушные силы, несмотря на многочисленность, понесли наименьшие потери в той войне. Как среди союзников, так и среди противников. То есть действовали с максимальной эффективностью. С в вдвое дня интервью опубликовали и даже в правде. Не знаю, чего это стоило Юрию Жукову. Нас к тому времени оградили от прессы, переместив в санаторий ВВС под Москвой, дабы не болтали лишнего. Там же прошли медкомиссию и 28 января из Чкаловска мы вылетели обратно в Великое села Две недели без войны. Хотя находились и такие, которые кивали головой на другие полки, где профилактика занимала полтора-два месяца, хоть они и были нового штата.